«Ну что ж, это желание очень хорошее, и оно будет исполнено», — ответил волшебник. «А у тебя, Кнопочка, есть какое-нибудь желание?» — спросил он Кнопочку. «У меня такое желание, как и у Незнайки», — сказала Кнопочка. «Но если можно пожелать еще что-нибудь, то я хочу, чтобы мы поскорее вернулись в цветочный город. Мне почему-то очень домой захотелось». «Это тоже будет исполнено», — сказал волшебник.